еще глубже в лесу. Ты на лесной прогалине, освещенный пестрым, льющимся сверху светом, заросшей густой короткой травой, хлюпающий под ногами. Место, которое кажется хорошим, безопасным. Ты лежишь, свернувшись клубком в траве. Тебе отчаянно хочется остаться одному. Ты еще чувствуешь запах дыма, безопасность среди деревьев. Ты не помнишь, как здесь оказался.